Глава двадцать вторая. «Сука!» Мейли отвесила пощечину Юл, и та сразу же приложила руку к обожженной щеке. «Чокнутая сука!» «Это было необходимо!» Сама Юл нисколько не обиделась на такую бурную реакцию девушки. И даже то, что она сейчас держала в руках меч, который достала из пространственного кольца и которым не слишком-то умела пользоваться, словно готовясь к битве, ее не пугало. «Пырнуть меня необходимость! Чокнулась!» «Но ты же живая и невредима!» Голос Юл звучал спокойно. Сейчас точно было не лучшее время, чтобы горланить и что-то доказывать. Майли нахмурилась, потрогала свободной рукой рану под грудью и не нашла даже шрама. И тем не менее до сих пор ощущала холод стали, проходящий меж ребрами. Юл била под углом, чуть сбоку, и клинок не тронул кости. — Что за ерунда, лорды? Видишь, нет причин злиться. — Нет причин? Ага, всего лишь ударила ножом, а потом залечила. Я ведь... Я что, правда умерла? И тут на Мэйли накатил ужас. Она выронила меч и села на пол, схватившись за голову. — Безумие какое-то! Я правда умерла? — Мэйли. Юл подошла к девушке. Хотела присесть, обнять ее и успокоить, но та отшатнулась и резко в два прыжка отступила в противоположный конец комнаты, уткнувшись спиной в стену. «Даже не подходи ко мне!» «Это было необходимо», — повторила Юл. «Сделай глубокий вдох и успокойся. Больше я ничего тебе не сделаю». «Ага, так я тебе и поверила». «Загляни внутрь себя». «Зачем?» Но Юл не ответила, скрестила руки на груди и стала ждать, когда девушка выполнит требование. Наконец Мэйли буркнула себе что-то под нос и погрузилась в неглубокую медитацию, оглядывая свои меридианы. — Что за... Что это вообще такое? Это... Как это вообще возможно? Я не... — Давай снова сядем, я объясню тебе все. Мэйли не горела желанием садиться с демоном за один стол после произошедшего, но Юл вынуждала. Она уже села и терпеливо ждала собеседницу. Наконец Мэйли пересилила себя и тоже села, но предварительно подняла меч с пола и положила его себе на колени для более грозного вида. «Что ты со мной сделала?» первым делом потребовала объяснений госпожа дома Сен. «Сделала тебя своей сестрой». «Видишь ли, ты права, говоря, что одних лишь чувств будет мало для того, чтобы стать на эту опорой. Поэтому я поделилась с тобой кусочком своей души, забрала у себя малую ветку меридиан и перенесла ее тебе, вместе с частицей моей силы. Я теперь что, демонический практик? Самую малость, но трех узлов маловато, чтобы использовать серьезные техники, да и демонического сосредоточия у тебя нет». Я сделала псевдо-сосредоточие из первого узла. Этого хватит для независимого функционирования, но не более. «Святые лорды!» «И теперь, если со мной что-то случится, кусочек, говорящий с мертвыми, все еще будет существовать в тебе. Возможно, ты даже получишь талику моих истинных сил в таком случае». «И все же нужно было сначала спросить, а затем уже совершать такое», — обиделась Мейли. Я боялась, что ты испугаешься. Лучше сделать это быстро, чтобы ты толком не успела понять, что случилось. В таком случае могла бы использовать яд. Я бы уснула и ничего бы не поняла. С ядами все сложно. Нужны особые, которые сложно достать и правильно приготовить. К тому же всегда есть риск, что даже после воскрешения они останутся в теле и будут отравлять. Ты могла бы вернуться к жизни... Провести несколько дней, ничего не замечая, а затем просто не проснуться. Если бы такое случилось, и это заметили слишком поздно, то я бы ничего не смогла сделать. Нож проще и эффективнее. А еще это очень больно. Извини. Юл виновато опустила глаза, затем достала оружие и протянула девушке. — Возьми, можешь ударить им меня. Я покажу, куда можно нанести удар, чтобы я испытала ту же боль, что и ты, но при этом не были бы задеты жизненно важные органы. Думаю, это будет справедливым». Мэйли открыла было рот, чтобы что-то сказать, но тут же его закрыла, ошарашенно уставившись на свою новую сестру. «Не хочу я тебя бить ножом! Дело же не в этом!» «Да? О, извини, я все-таки не человек, мне порой сложно вас понять», — виновато улыбнулась Юл. Убери эту штуку и пообещай, что, если нужно, будет сделать что-то такое еще раз. Ты вначале озвучишь это и предоставишь мне выбор. Хорошо. Мэлли еще некоторое время хмурилась и дула губки, но в итоге убрала оружие обратно в пространственный карман и решила сделать еще чаю. Что ж, Юл Эй, раз уж мы с тобой теперь сестры, то давай, что ли, поболтаем? Надо же узнать друг друга получше. «Разумеется», — легко согласилась Юл, все еще чувствуя вину за случившееся. «Но перед этим у меня есть к тебе маленькая просьба». «Какая?» «Не говори Нейту о нашем соглашении». «В смысле?» «Он может плохо отреагировать. Лучше пусть все идет своим чередом. Просто будь рядом со мной почаще, так он станет больше обращать на тебя внимание». «Ладно». глаза придется удалить сообщил дедушка шу внимательно изучая мои раны его привели через бескрайний лес утром вскоре после рассвета как и несколько раз ранее впервые его так доставили когда нужно было восстановить фумио конечности и с тех пор он время от времени приходит в гости я несколько раз предлагал ему стать нашим постоянным лекарем и поселиться тут но он каждый раз отвечал а кто тогда позаботится об остальных и тем не менее каждый раз когда его просили он отправлялся в путь и оказывал помощь значит отращивать новые я надеялся что обойдется без этого я могу восстановить эти но повреждения слишком серьезны ты будешь видеть гораздо хуже твоя реакция тоже снизится проще удалить и вырастить новые что ж «Тогда приступайте», — решил я, и врач приступил к работе. В тот момент с нами была Мэйли, и при виде того, как старик начал выскабливать инструментами мои глаза, ее замутило. Извинившись, девушка вышла. Всего процедура удаления длилась минут десять, и я при этом совершенно ничего не чувствовал, если не считать непривычные слабые вибрации в глубине черепа. Затем Шу залил глазницы биотическим гелем, вставил в него десяток тонких металлических игл и, используя их как проводники, принялся трансформировать гель в нужные ткани. Еще двадцать минут, и оба глаза были готовы. Правда, как и в прошлый раз, пользоваться ими нельзя еще несколько дней. Закончив, старик завязал мне глаза и напомнил о том, что мне нельзя снимать повязку. Конечно, я мог просто создать дверь и провести дни в пространственном убежище, но я и так много времени там провел. Я уже решил, что без острой необходимости не стану его использовать. После ухода дедушки Шу ко мне явился Эвиан с новостями. Похоже, известие о гибели Варга и сокрушительном поражении секты уже дало свои плоды, и прямо сейчас среди сектантов начался настоящий раскол и передел власти. Многие из бывших вассалов поняли, что это возможность вернуть себе утерянную ранее власть и теперь стараются отхватить кусок побольше. Советники и приближенные Варга хотят сохранить целостность секты, но при этом сами не могут определиться, кто из них достоин титула главы. «Значит, сейчас самое время, чтобы вмешаться», — решил я. «Полностью согласен. Нужно собрать войско и отправиться в главную резиденцию секты Несокрушимого Алмазного Солнца, прикончить несогласных перетянуть на свою сторону сомневающихся. Полагаю, что кто-то из бывших союзников секты легко перейдет на нашу сторону, если мы пообещаем им щедрую награду». Я кивнул, соглашаясь с его доводами. «В таком случае разошли гонцов. Попробуем узнать, что они хотят, и договориться. А что по наместнику? Нам точно известно, что он вернулся в свою резиденцию в целости и сохранности» а также полностью отрицает свое участие в нападении на нас. По его официальному заявлению, он прибыл не для того, чтобы помочь Варгу, а чтобы решить возникший между нами конфликт мирно. — Ага, вовсе не за тем, чтобы получить свою собственность, — криво усмехнулся я. — Похоже, что наместник решил вообще скрыть информацию о нашей прошлой сделке. — Странно это, — я почесал подбородок, — особенно после всего произошедшего почему он не пытается обвинить меня мошенникам и забрать горуд силой скорее всего не хочет потерять лицо но в том что это еще не конец даже не сомневаюсь скорее уж очередное затишье наместник найдет способ устроить нам проблемы можно даже не сомневаться но в прямое столкновение не полезет ему нечем по крайней мере пока его собственные силы не так уж велики По большей части он полагался на Варга и его людей в вопросах, когда нужна сила. Тем больше причин все это закончить как можно скорее. Собери людей, через три дня мы отправимся в Ладон. Пойдем небольшим, но максимально сильным отрядом. Раз уж секта Несокрушимого Алмазного Солнца объявила нам войну, а я одолел их главу, то могу предъявить права на их территории и имущество. Наместник этого не допустит. «А кто будет его спрашивать?» — зловеще усмехнулся я. «Тоже верно. Сколько вообще людей у наместника? Ты говоришь, его силы не очень велики? В столице у него около тысячи человек, плюс еще две тысячи разбросаны по территории провинции. Но это только воины из регулярной армии. Также можно насчитать около десяти тысяч стражников и охранников. И это немного. Их общий уровень не превышает восьмую ступень да и территория большая. Чтобы собрать полноценное войско, у него уйдет много времени. Но если он все-таки решится, то мы будем об этом знать». Я кивнул, благодаря за помощь. На самом деле, несмотря на весь мой скепсис, союз нищих был очень полезным союзником, и без них мне было бы гораздо сложнее, особенно когда речь заходит о таком масштабном противостоянии. Но вся эта предстоящая война Была где-то на втором плане. Ведь единственное, что было важно для меня, Юл станет моей женой.